Давай, давай, давай, давай, давай, зарал Буба, так, как будто всю жизнь ждал этого предложения. Ну, показы согласился пак Хренаредьев кивнул. Те сказать: "И я не против". Смотрите. Отшельник чуть откинулся назад и указал немощной, тонюсенькой ручонкой на стену пещеры. Стена была огромна, метров 40 в длину и не меньше 20 в высоту. Стена была не земляной, и не г listый. Она вся сплошником состояла из причудливо сросшихся друг с другом камней, в основном тёмных, матовых, но кое-где просвечивающих вкраплениями сланца или ещё чего-то, но поблескивающего, полупрозрачного. Однако вместе с этим она была обычная стена пещеры и не более того. Да это, чего на стенку-то глядеть, ядрён к черыга, возмутился хренарид. А там и нет стены. Еле слышно прошептал отшельник: "Вы приглядитесь получше". И произошла странная вещь. В единый миг стены не стало. Нет, она не упала, не рассыпалась, и уж тем более её не заслонили и не занавесили чем-то. Её просто не стало. И открылось огромное пугающий светлый пространство. Хриноредев с визгом и матом на карачках, с невиданной и неслыханной скоростью метнулся в противоположный угол, забился в него, сотрясаясь всем своим водянистым телом. Пак упал на пол, лицом вниз он царапал каменный пол своими клешнями, словно решил во что бы то ни стало зарыться в него, да только в камень, а зарыться не получалось. Баку было так страшно, как никогда на свете. Он не испытывал подобного ужаса, когда горел живьём его нелюбимый папенька, когда чудовище гналось за ним, даже тогда, когда его травили опьянённые азартом туристы, выхватывая из темноты прожекторами его беззащитную фигурку и расстреливая её в упор. Нет. Сейчас Ему было значительно страшнее. Бубочконутый сидел, опервшись на длинные и костлявые руки. По щекам его текли слёзы. Эй, чего вы смотрите? Отшельник вместе со столом, на котором он сидел, отъехал вдруг подальше, как будто в столе был невидимый моторчик, или его тащили незаметной нитью, привязанной к ножке. Смотрите. Я вам теперь не за гараж. Хариноредьев трясясь с ядовым листком, боялся поднять голову. Пак с усилием оторвался от камня, вначале на вершок, потом чуть больше, открыл один глаз. Первое, что он увидел, что ошеломило его, повергло было необъяснимое и неестественное прозрачное необыкновенное чистое голубое небо. Пак и представить не мог. что может быть сразу такое количество незадымлённого пространства, настолько десятков, сотен, тысяч метров. И это было сказочно красиво, но и одновременно чудовищно пугающе. Лишь потом он разглядел в бездонном и бескрайнем небе ослепительное солнце, Он даже не понял сначала, что это именно солнце. Настолько оно было непривычным и непонятным. Не тусклым, расплывающимся в туманной пелене диском, не полуслепым фонарём, а мощным прожектором, направленным прямо в глаза. И смотреть на него было больно. Эх. Ведь это Это всё моё, простонал Бубони своим голосом, схватился руками за плешивую склокоченую голову и забился в истерике. Ведь я, ведь я там жил, ведь я же этого ничего ничего не видел. Хреноредиев из своего угла тоже понемногу присматривался, и его уже даже не так трясло. И всё-таки это было просто жутко. Паку казалось, что он сейчас упадёт в эту синь, что он провалится в безоблачную бесконечную пропасть неба. И он, что было мочи, держался за каменный пол, пытаясь нащупать в нём шероховатости и выемки, чтобы зацепиться, чтобы хоть как-нибудь удержаться. Вы смотри Смотрите. Отшельник отодвинулся и занялся своим делом. Он присосался к новой банке, тянул понемножечку, смакуя, не отвлекая от диковинного зрелища гостей незваных. Вот те ядрёный матрёон, подал из угла голос хранителей. Голосок был какой-то дрожащий и слабенький. Но инвалид бодрился. И это, это прямо как как как в песне: ядрён их загудели, зазевнили, провода мы такого гидрит меня дурака старого не видали никогда. Больно было смотреть в эту чистоту в эту ясность, в эту синь, в эту прозрачность. Но пак расхрабрился и смотрел, смотрел, смотрел да ещё как смотрел, вытрящив все свои четыре глаза, не отрываясь, боясь упустить хоть что-то. И боязно было. И мороз по хребту волной продирался, и кишки сводило, но он смотрел, смотрел, смотрел и смотрел. Под фантастическим небом стояли дома: трёхэтажные, двухэтажные, одноэтажные. Больших не было, но это были дома. Это были не лочуги и хибары, не бараки, не корпуса. Это были дома красивые, будто выписанные талантливым художником или вырезанные мастерским резцом. Дома утопали в чём-то пышном, мягком, зелёном. Паку пришлось пристально вглядываться, прежде чем он понял, что это деревья. Да чёрт возьми, это деревья и кусты! Но он никогда не видел ни таких деревьев, ни таких кустов. А ещё он никогда не видел такой травы. Те жалкие коряги, колючки, голые ветви и стволы, что торчали из грунта в их посёлке и на окраине, не шли ни в какое сравнение с этой пышной зеленью, с этим безумством рвущейся к солнцу листвы. Ты дамп, бродячий голубу, блядовыми картинками, будрец и квенов, сказал он карлику. Ты нам тело и больно. Затем, за 100. Смотрите. Смотрите, смотрите. Только и ответил тот: "Пак, подпорс под полс поближе, метров на 7, ну или 8". Он увидел несколько фигурок, длинноногих. Строенных. Туристы? Да, Пак. Это именно туристы. Ты не ошибся. Только теперь не они туристы, а вы сами. Ты хочешь туда? Бу-бу, да не за что! Завопил Пак. А я, а я хочу! Неожиданно промычал Буба. И и меня, и меня не забудьте, едряные тропыги! Закричал из угла. а памятевший хренаритив. Он всё боялся, что упустит что-нибудь или ему не достанется чего-нибудь. А ты ты не бойся, Пак. Ты подойди поближе. Тебя никто не тронет. Поверь мне. Да б, нет, да нет. Пак закрыл глаза своими клешнями. Ты ай, да ну его. Я хочу, я хочу. Бубо вдруг подскочил и побежал. В два прыжка он преодолел немалое расстояние, ткнулся было, но отлетел и упал. Стена вильным, видимо, оставалась на прежнем месте. Не спеши, чокнутый предупредил отшельник. Паху брал клишню. Его как магнитом тянуло в пугающую пропасть. А, а а это? А это кто? спросил он. А это дети. Они бегают по лугу и играют, ответил отшельник. И играют они не так, как вы. В них нет той жестокости, той нетерпимости. Ты смотри, смотри. Ты все еще ненавидишь этих существ. Бак видел, что и взрослые, и дети вполне миролюбивы, что они улыбаются, смеются. Что они радуются жизни и любят друг друга. Но он знал и о другом. Да я ненавижу их, сказал он твёрдо. Я их всех не довижу. Не торопись с выводами, Пак. Подойди поближе, ближе к краю. Пак подошёл к плотную, протянул клешню и почувствовал, что никакой стены действительно не